Глава девятая. Музыка замолчала, вальс кончился. Принесли микрофон. На середину зала вышла культурница Зина, спортивного вида девушка с тонкими, до да плеч голыми загорелыми руками, и сказала в микрофон «Добрый вечер, товарищи!» «Добрый вечер! Добрый вечер!» — загудела в ответ – «Начинаем второе отделение нашего затейно-массового молодежного вечера в программе «Вечер смеха. Массовые игры». «Ну вот, опять массовые игры», — досадливо протянул девичий голос. «Не мешайте, товарищи. Товарищи, освободите пространство для массовых игр. Будьте дисциплинированы, товарищи». Люди сдвинулись к самым стенкам, меня сначала притиснули, потом узнали. «Марья Владимировна, да вы вперед проходите, в первый ряд, Марья Владимировна!» «Не нужно, — отбивалась я, — мне и здесь хорошо. Да вы отсюда ничего не увидите, увижу, право увижу!» Вытолкали меня такие в первый ряд черти. Зина хлопотала в центре свободной площади. Принесли мешок. Из мешка она стала вынимать одного за другим резиновых надувных зайцев, уже надутых. Каждый заяц с кошку величиной. Она чинно, серьезно усаживала их бок о бок на полу. Я автоматически считала зайцев. Пятнадцать штук. Народ молчал. Вот кончились зайцы, и из мешка появились ружья. Одно, два, три, четыре игрушечных ружья и еще какие-то загадочные предметы из картона. Маски должно быть что-то розовое. Внимание, товарищи, объясняю игру. В массовой игре принимают участие две пары, две девушки и два молодого человека. Кругом засмеялись. «Дисциплинирование, товарищи! Смеяться будете потом. Игра называется «Охота на зайцев». Кто желает принять участие в игре?» Толпа жалась. Никто не выходил. «Но «Ну выходите, товарищи, быстренько! Проявляйте активность!» «Эх, была не была!» — крикнула одна девушка и выскочила на середину. «Это оказалась та самая в золотом платье. Молодец, репка!» Лиха обеда начала. За репкой вышла еще девушка. Эту я знала лаборантка Тоня и еще два мальчика, оба из нашего института, один покороче, румянец с пятнышками, а другой длинный-длинный, с распадающимися волосами в джинсах. Как будто бы Саша Лукьянов, но я не была уверена. Если Саша Лукьянов, то я ему уже два выговора подписала у этого парня, — Ноги были слишком длинны, и он все переминался, сгибал то одну, то другую. Еще раз внимание, товарищи, объясняю игру «Охота на зайцев». В игре участвуют четыре человека. Каждый из них должен надеть свое ружье на плечо. Посмеиваясь и стесняясь, ребята пролезли в ременные петли детских ружей. «Так, объясняю дальше. Каждый из вас четырех получит свой угол, расстанавливая участников по углам. В центре зала сидят зайцы. Видите зайцев?» «Чего ж не видеть, не слепые», — сказал короткий. Кругом стояло погребальное молчание. Зайцы сидели шеренгой, очень унылые, свесив мягкие холодные уши. Один все норовил свалиться на бок. Зина его поправляла. «Каждый из вас должен настрелять как только можно больше зайцев и снести их в свой угол. Понятно? Вы снимаете с плеча ружье, прицеливаетесь в зайца и производите выстрел». — Настоящего выстрела, конечно, не происходит, так как ружья детские и ничем не заряжены в целях безопасности игры. Убив зайца, вы несете его в свой угол, понятно? — Понятно, — грустно сказал Длинный, согнув на этот раз правую ногу. «Теперь я вам одену маски, чтобы вы не могли ничего видеть. Глазные отверстия масок заклеены. Понятно?» «Чего тут не понять? Школу кончили», — сказала Репка. «Внимание! Надеваю маски!» Длинному Досталась унылая маска пьяницы с торчащими ушами и висячим лиловым носом. Короткому что-то желтое, плоское, принюхивающееся. Уродливую старческую харю в платке нацепили Тони. Но страшнее всего оказалась женская маска, которая досталась веселой золотой репке. Раздутая синевато-розовая бабья голова, почти без глаз, с одним ухом с паралитически раскрытым скошным набок ртом. Клиническая маска идиотки. Все четверо, замаскированных с ружьями на плечах, стояли среди зала, словно выходцы из кошмарного сна алкоголика. «Внимание! Приготовились! По моему сигналу играющие начинают игру по охоте на зайцев. Внимание! Начали!» Зина свистнула в свой свисток, не то спортивный, не то милицейский. Первой тронулась с места девушка-золотая репка с розовым ужасом вместо головы. Она сняла ружье, старательно прицелилась, выстрелила в невидимых зайцев и, твердо ступая, отправилась за добычей. Должно быть, и в самом деле трудно сохранить направление, ничего не видя. Она взяла правее, чем нужно, прошла мимо зайцев, присела на корточки и стала шарить по пустому полу, бессмысленно поводя идиотической головой. В зале раздались отдельные смешки. «Какой ужас!» — думала я. «Что это такое?» Теперь схватил ружье долговязый в джинсах. «Саша Лукьянов или не Саша Лукьянов? Тот с головой пьяницы». Он, видно, стремился внести в номер что-то свое, выстрелил, сказал пив, пав, и направился к зайцам гусиным шагом, высоко вскидывая ноги. Этот оценил расстояние довольно удачно. Сначала он наступил на зайцев, разбил шеренгу, потом сориентировался, сел на пол, нашарил двух и, держа их за уши, понес в чужой угол». «Не сюда, не сюда!» — кричали ему. Многие уже хохотали. Раздалось два-три свистка. Зина попыталась вмешаться и что-то организовать, но ее уже никто не слушал. Остальные маски тоже включились в игру. Через несколько минут в зале творилось нечто невообразимое. Все четверо в масках, забывая стрелять, слепо и тупо валандались по свободному пространству, спотыкаясь, сталкиваясь, ощупывая друг друга, беспорядочно хватая и перетаскивая с места на место злополучных зайцев. Кругом хохотали. Никто ничего не понимал, но смеялись все громче. «Я не понимала, чему тут можно смеяться? Это же страшно!» И вдруг почувствовала, что «не могу больше, что хохочу вместе с другими». «Ну, этот черт знает, что такое!» — сказал рядом со мной чернявый плечистый парень, сунул два пальца в рот и закатился молодецким посвистом сущий соловий разбойник. Два-три заливистых свистка в разных концах зала ему ответили. «Товарищи, вас просят соблюдать дисциплину!» — надрывалась в микрофон культурница. Меня кто-то схватил за ногу. Я посмотрела вниз и увидела страшную скособоченную морду идиотки. В охоте за зайцами девушка совсем потеряла направление и шарила по ногам зрителей. «Сейчас же снимите маску!» — резко сказала я. Она выпрямилась и отвела маску в бок. На меня глядела милая румяная вспотевшая личико. «Девочка!» — сказала я ей. «Не надо вам этого, не надо!» Она заплакала. «Господи, еще этого не хватало!» Я подошла к Зине. «Немедленно прекратите это безобразное зрелище!» «Что случилось?» — спросила Зина, но тут же узнала меня. Взяла свисток и длинно-пронзительно засвистела. «Внимание, товарищи! Игра охота на зайцев окончена. Первый приз собрания открыток города Москвы получает...» «Как вас зовут, товарищ?» Но товарищ, высокий парень с распадающимися волосами, уже сорвал с себя маску и хорошим футбольным ударом запустил ее в конец зала. Двое других тоже скинули маски, подбросили их, и вот они запорхали, заплясали над головами. «Эх, эх!» Кричали, бросали, хохотали в толпе. Маски-пьяницы надорвали нос И он понуро болтался, словно сетовал. Зина подошла ко мне, ломая руки. — Что же мне делать? Массовый вечер срывается. — А разве у вас еще не все? — Нет, по плану мы должны еще разбивать горшок. — Пустите меня к микрофону, — сказала я. — Пожалуйста. — Что я им скажу? Не знаю. Но что-то надо сказать непременно. Когда я подошла к микрофону, зал притих. Я сама не узнала свой голос. А слова? «Дорогие мои ребята», — сказала я, — «дорогие мои мальчики и девочки, мои хорошие мальчики и девочки, вы меня простите, что я так к вам обращаюсь. У меня два сына в таком же возрасте, старшему 22 года, младшему 20. Что я несу? но остановиться уже нельзя. Множество глаз смотрит на меня, и стало совсем тихо. «Дорогие мои», — говорю я, — «вы сейчас смеялись. Вы смеялись невольно, не могли не смеяться. Это я по себе знаю. Я тоже смеялась вместе с вами, но разве это настоящее веселье?» «Бывает, например, веселье от водки. Такое веселье мой сын называет химическим. То, что у вас было сейчас, это тоже химическое веселье. Правильно, правильно!» — закричали отдельные голоса. Кто-то свистнул, другие зашикали. «Я не умею по-хорошему вам объяснить, в чем тут дело, но чувствую, что это веселье плохое. Как бы это выразить?» «Ну вот иногда мальчишки кидают камнями в собаку и тоже при этом смеются. Разве им весело?» Теперь заплакала Зина. Я собрала все свое мужество и сказала, «Только вы не подумайте обвинять Зину. Она не виновата. Виновата одна я. Простите меня». Мы еще подумаем, мы еще придумаем с вами настоящее умное веселье. А пока его не придумали, давайте танцевать. Пожалуйста, вальс». И сразу же, как по волшебству радиола заиграла вальс, я стояла вся в поту, нечего сказать, выступила. Ко мне подскочил тот самый, высокий в джинсах. "Марию Владимировна, позвольте...» Я кивнула и подала ему руку. «Все равно терять нечего после такого позора». Он повел меня, сильно поворачивая. И вот платья, пиджаки, рубашки, лица слились, вращаясь в один туманный круг, в котором изредка ярким бликом вспыхивал, поворачиваясь, кругленький золотой зад. «Вы... Саша Лукьянов?» — спросила я своего партнера. «Это точно!» — ответил он. Больше мы не говорили. Вальс кончился. Меня обступили ребята. «Марья Владимировна, следующий танец со мной!» «Нет, со мной я первый подошел». «Хорошенького понемножку!» — сказала я и вышла в фойе. «Мне было нехорошо. Сердце должно быть. Вот живет человек и не знает, что есть у него такой мешок внутри». Проходит день, и он узнает, что есть у него такой мешок. Ничего не поделаешь. «Марья Владимировна, что с вами? Вы и так побледнели?» «А, это Галя и Виталий с ней. Галочка, воды мне, если можно». Галя принесла стакан воды. Она и сама-то побледнела. «Неужели я что-то для нее значу? Вот бы не подумала». Я выпила воды и сказала «Ничего, просто голова закружилась, много лет не танцевала, сейчас пройдет».